Мася отвечала, что она сама не знает, как тут быть, и что её затрудняет только перевозка детей в зимнюю пору. А что ты скажешь, Танюша? спросил мой отец. Татьяна Степановна, не задумывшись, отвечала, что ни за что не поедет, что она в чурас вестаски умрёт и что не хочет удалиться так скоро и так далеко от могилы своей матушки. Где же ты будешь жить? продолжал мой отец. Неужели останешься одна в Багрове? Тётушка задумалась и потом отвечала, что она переедет к сестрице Александре Степановне и что каждый месяц вместе с ней будет приезжать молиться и служить по нехидам на могиле матери. Поговорив таким образом и ничего не решив положительно, все разошлись. На радио Вера Вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова Детские годы Багрова внука. Я догадался, однако, что мы непременно поедем, и был огорчён больше всех. Как нарочно, за несколько дней до получения письма я узнал новое деревенское удовольствие, которое мне очень полюбилось. Евсеич выучил меня крыть лучком птичек. В нашем саду и огороде было их очень много. Маленький снежок покрывал уже землю. Евсеевич расчистил точок и положил на него приваду из хлебной микины и ухвостового конопляного семени. Голодные птички очень обрадовались корму, которого доставать им уже было трудно, и дня в 3 привыкли летать на приваду. Тогда Евсеевич поставил позади точка лучок, обтянутый сеткой. привязал к нему верёвочку и протянул её сквозь смородиновый куст, за которым легко было притаиться одному человеку или даже двоим. Когда птички привыкли к лучку, стали смело возле него садиться и клевать зёрна, Евсеевич привёл меня осторожно к кусту, сквозь голые ветви которого было видно всё, что делается на точке. Наклонись, соколик. «И не шкни!» — шепотом говорил Евсеич, присев на корточке. «Вот как налетят птички получше, а теперь сидят все бески да чечетки, тогда ты возьми за веревочку да и дерни. Птичек-то всех и накроет лучком, а мы с тобой хорошеньких-то выберем да в клеточки и посадим». Я готов был все исполнять. Через несколько времени Евсеич сказал мне, Ну, бери верёвочку. Тёргай. Дрожа от радостного нетерпения, я дёрнул изо всей мочи, и мы, выскочив из-за куста, прибежали к луджку. Я дёрнул неудачно, слишком сильно, так что лучок сорвался с места одним краем, и покрыл только половину тачка. Но все-таки несколько птичек бились под сеткой, и мы, взяв пару щеглят, чижика и беленького песочка, побежали домой с своей добычей. Евсеич бежал так же, как и я. И вот чем был неоцененный человек Ефрем Евсеич. Он во всякой охоте горячился не меньше меня. Я скоро выучился крыть хорошо, а как мне жалко было выпускать пойманных птичек. то я, кроме клеток, насажал их множество в пустой садок, обтянутый сеткою, находившийся в нескольких саженях от крыльца, где летом жили мои голуби, зимовавшие теперь по дворовым избам в подпечках. У меня сидели в садке белые, голубые и зеленые бески или синицы, щеглята, чижи, овсянки и чечетки. Я поставил им водопойку, а когда вода замерзала, то клал снегу. Поставил две небольшие берёзки, на которых птички сидели и чирикали, и навалил на пол всякого корма. Смотреть в этот садок, любоваться живыми и быстрыми движениями миловидных птичек и наблюдать, как они едят, пьют и ссорятся между собой, было для меня истинным наслаждением. Иногда, недовольно тепло одетый, я не чувствовал холода наступающего ноября. И готов был целый день простоять, прислонив лицо к опушённой инеем сетке, если б моя мать не присылала за мною, или если б Евсеевич не уводил насильно в горницу. На другой же день после получения письма от Просковии Ивановны, вероятно, переговорив обо всём наедине, отец и мать объявили решительные намерения ехать в Чурасово немедленно, как только ляжет зимний путь. В тот же день отданы были приказания всем, кому следует, чтоб всё было готово и чтоб сами готовились в дорогу. Отъезд наш зависел от времени, когда станет Волга, в чём должны были немедленно уведомить нас из Вишенок. Татьяна Степановна осталась твёрдой в своём намерении не ехать в Чурасово и жить до нашего возвращения у сестрицы своей Александры Степановны. Мать не уговаривала тётушку ехать с нами, и при мне сказала отцу, что сестрица будет там несвободна и скучна. В тот же день написали Александре Степановне об этом решении. Татьяну Степановну смущало только одно — как ей расстаться с своим амбаром, то есть со всем тем, чем он был нагружен. Она высказала свои опасения отцу, говоря, что боится, как бы без господ в ночное время не подломали амбары и не украли бы все ее добро, которое она сгоношила сначала по милости покойного батюшки и матушки, а потом по милости братца и сестрицы. Она просила у моего отца лошадей, чтобы хоть кое-что получше заблаговременно перевезти в Каратаевку. Отец считал это ненужным. Но согласился на убедительные просьбы своей сестры. Я после слышал, как перешёптывались Евсеевич с Парашей и смеялись потихоньку над страхом моей тётки. Снег выпадал постепенно почти каждую ночь, и каждое утро была отличная пороша. Отец очень любил сходить с ружьём по следу русаков и охотился иногда за ними. Но, к сожалению, он не брал меня с собою, говоря, что для меня это будет утомительно и что я буду ему мешать. За то, чтобы утешить меня, он приказал Тонайчонку верхом объехать русака и взял меня с собою, чтобы при мне поймать зайца тенетами. Часа за два до обеда мы с отцом в санках приехали к верховью пруда. «Вот где лежит русак, Сережа», — сказал мой отец Петербург. и указал на гриву жёлтого камыша, поросшую кустами и примыкавшую к руцу. Русак побежит в гору, и потому всё это место обмётано тенётами. Видишь их, как они висят на кустиках? Ну смотри же, что будут делать. Народу было с нами человек 20. Одни зашли сзади, а другие с боков, и таким образом, продвигаясь вперёд полукругом, Принялись шуметь, кричать и хлестать холодинами по камышу. В одну минуту вылетел русак, как стрела покатил в гору, ударился в тенета, вынес их вперед на себя с сажень, увязил голову и лапки, запутался и завертелся в сетки. Люди кричали и бежали со всех ног к попавшему зайцу. Я так же кричал во всю мочь и бежал изо всех сил. Что за красавец был этот старый матерый русак! Черные кончики ушей, черный хвостик, желтоватая грудь и передние ноги, и пестрый в завитках ремень по спине. Я задыхался от охватившего меня восторга, сам не понимая его причины. «И от всего этого надо было уехать, «чтоб жить целую зиму в неприятном мне Чурасове, «где не нравились мне многие из постоянных гостей, «где должно избегать встречи с тамошней противной прислугой, «и где все-таки надо будет сидеть по большей части «в известных наших, уже опостылевших мне комнатах, «да и с матерью придется гораздо реже быть вместе. «Милые мои сестрицы», Также не хотелось ехать в вчерасова, хотя, собственно, для неё там ужнее житё представляло уже ту выгоду, что мы с ней бывали там почти неразлучны, а она так нежно любила меня, что в моём присутствии всегда была совершенно довольна и очень весела. Прошло 40 дней, и пришло время поминок по бабушке, называемых в народе сорочинами. Несмотря на то, что не было ни тележного, ни санного пути, потому что снегу мало лежало на дороге, превратившейся в мерзлые кочки грязи, родные накануне съехались в Багрово. Девятого ноября поутру все, кроме нас, маленьких детей, ездили в мордовский Бугу-Руслан, слушали заупокойную обедню и отслужили панихиду на могиле бабушки. Потом воротились... кувшин ли чая и кофе, потом обед, за которым происходило всё точно то же, что я уже рассказывал не один раз. Гости пили, ели, плакали, поминали и разъехались. Вот уже выпал довольно глубокий снег и пошли сильные морозы, которые начали постукивать стены нашего дома, и уже Александра Степановна приехала за Татьяной Степановной. Наконец, получили известие, что Волга стала, и что через неё потянулись обозы. Назначили день отъезда. Подвезли к крыльцу вазок, в котором должны были поместиться я, сестрица с порашей и брати с своей бывшей кормилицей Матреоной, которая, перестав его кормить, поступила к нему в няньки. Подвезли экибитку для отца и матери. Настряпали в дорогу разного кушания, уложились, и 21 ноября заскрепили, завязали полозья, и мы тронулись в путь. Мы с матерью терпеть не могли этого скрипа, я всё время плакал, сидел у возки. Тётушка Татьяна Степановна должна была в тот же день уехать вместе с Александрой Степановной в Каратаевку. Переезд из Багрово в Чурасово совершился благополучно и скоро. Первый зимний путь, если снег выпал ровно при тихой погоде, если он достаточно покрывает все неровности дороги и в то же время так умеренно глубок, что не мешает ездить тройками в ряд, бывает у нас на Руси великолепно хорош. Именно таков он был тогда. Мы ехали так скоро на своих лошадях, Как никогда не езжали. Скрип полозьев был мало слышен над скоростью езды и мелкости снега, и мы с матерью во всю дорогу почти не чувствовали противной тошноты. В Вишенках мы только покормили лошадей. Отец, разумеется, повидался со старостой, обо всём расспросил и всё записал, чтоб доложить Проскови Иванне. Зимний вид Никольского замка или дворца Напомнил мне великолепное угощение гостеприимного хозяина, и хотя тому прошло только несколько месяцев, но мне казалось уже смешным моё тогдашнее изумление и увлечение.